благодарности. Среди тех, кого я хочу поблагодарить за помощь и поддержку, Джо Флетчер, Никола Бат, Алун Ли, Джон Хоу, Марлен Деларджи, Шила Аллабастер, Питер Робинсон, издательство Rogers Colridge and White Limited, Мэрили Хейфитц и Сара Нейджел, литературная генерал Райтерс Хаус, Мэнди Слейтер, Дороти Ламли. а также все авторы этой книги читал Игорь Князев.